Лятва. В просторном и светлом зале Дзержин Гаврилович Серомахин поздравил меня с лёгким паром. Он был один. Остальные, он сказал мне, уехали. Ну, теперь, дорогуша, последние формальности, едем отдыхать. Мы вошли в дверь с вывеской Кабинет удовлетворения ритуальных потребностей. Я испугался, что там опять окажется что-нибудь неприличное, но ошибся. За длинным столом, на стульях с высокими спинками, под большим портретом гениализмуса, сидели три толстые тётки, все три генеральского звания. Видимо, они представляли собой какой-то суд. Взгляд у них был достаточно строг, но при этом старшая, она сидела посередине,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 но тут остановился и посмотрел на судей. — Вы знаете, — сказал я, — это как-то не того. — Я, в общем-то, доносить не умею. — Как-то не умеете? — удивилась главная судья. — Вы, я слышал, даже романы писать умеете. — Ну да, — сказал я. — Роман-то это что? Романы все-таки не доносы.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 отказались сотрудничать с органами и даже произнес ни какое-то слово стукач я даже не знаю где вы его слышал это устарело это гадкое слово у нас здесь конечно полная свобода в пределах разумных потребностей но же такие слова не только в кольцах враждебности а и у нас наказывают так что давайте вернёмся туда но без фокусов нет сказал я твёрдо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 Мне тоже было неприятно не люблю зазря бежать людей а кроме того я подумал ну что ж действительно тащился я сюда рискуя можно сказать своей жизнью а у самого порога повернуть обратно даже не заглянув что за ним ну ладно сказал я чёрт с вами я вам уступаю но это последний раз ну и молодец сиромахин даже подпрыгнул от радости